Что это обещает в перспективе? А полный творческий беспредел в хорошем смысле этого слова. Как химики создают вещества с наперёд заданными свойствами, так и генетики станут конструировать любые формы жизни по заказу, конструировать, не отбирая нужные гены из уже существующих в природе, не пытаясь скрестить козу с пауком, а искусственно делая то, чего природа не знала. Футурологи, Жаров, например, рисуют нам этот новый мир искусственных созданий, мир, в котором не нужны будут эмигранты для чёрной работы, и вообще не нужно будет эксплуатировать целого человека, заставляя его строить и месть. Ведь использовать человека в качестве чернорабочего всё равно что забивать гвозди микроскопом. Портится. Не лучше ли сделать полуразумное, полуживотное, специально приспособленные для определённого вида работ? Создание, которое будет счастливо работая оссинизатором или дворником и у которого не будет ни нужных претензий и амбиций, свойственных человеку. Человек ведь слишком избыточен для примитивной работы дворником, и потому несчастен он либо сам примитивизируется, вспевается на такой должности, либо бросает работу. А кому тогда подметать? Что там предрекали фантасты 70-х? Роботы? Андроиды? Киборги? Нет, сейчас уже ясно, в чем они ошибались и куда повернулся вектор. В сторону генной инженерии и конструирования не электронных, а биологических созданий. А если кого-то шокирует или нервирует такое будущее, могу только посочувствовать. Прогресс остановить нельзя, потому что прогресс не есть нечто отдельное от человечества, так же как производство белков не есть нечто отдельное от клетки. Это просто её жизнь. Клетка либо производит белки, либо она мертва социальный организм либо прогрессирует, либо разлагается прогресс способ жизни социальных организмов остановиться невозможно вернее невозможно но остановка прогресса тупик форма агонии остановившиеся в эволюции обойдут другие И тогда с ними случится то же, что произошло с сумчетами Южной Америки и Австралии после пришествия туда более прогрессивных конструкций. Австралийские пигмеи, австралийские бушмены, амазонские индейцы остановились в своём развитии на уровне каменного века. А над ними летают реактивные лайнеры, и хозяевами планеты стали другие. А пигмеев изучают и ими умиляются. Нас больше 6 миллиардов, и у нас только два пути. Первый сократить численность в сотни раз и жить сельским хозяйством, регулируя численность населения, как мама Катюши Масловой. Вариант сократить численность в тысячи раз и перейти на уровень каменного века, регулируя численность аналогично дикарям, пожирать младенцев, чтобы мясо зря не пропадало. Второй. Преодолевать экологические кризисы с помощью новых технологий, получая вместе с новыми технологиями не только новые проблемы, но и приятные сопутствующие мелочи, вроде гуманизации, природы, демократизации, либерализации. Внимательно изучив оба варианта, вы, надеюсь, придете к самостоятельному выводу о том, что ничего иного, кроме как прыгать со льдины на льдину, цивилизации не остается. Остановка – смерть. Прыжки – прогресс. Прыжки – прогресс. Теперь переходим к социальному кризису. В двух словах, что я имел в виду? В мире нарастает напряжение между постиндустриальными богатыми странами и странами нищими, в которых даже промышленная революция ещё не прошла. И эта разность потенциалов грозит социальным пробоем. Беда ещё в том, что антроподные потоки выносят полуграмотное национально, а не общекультурное наследие из недоразвитых в развитые страны. Так вот, это население тупо не хочет ассимилироваться, наровя сохранить свою диковатую культуру, густо замешанную на религиозности. Национальные кварталы мусульман, чёрных и латиносов в Лондоне, Париже, Франкфурте, Нью-Йорке и прочем. Это язвы постиндустриальных мегаполисов, бомбы замедленного действия. Вопрос в том, успеют ли эти язвы рассосаться, успеет ли ассимиляция ликвидировать их национальную самобытность или нарыв будет нарастать что бы лопнуть социальным взрывом. В третьем мире любят рассуждать о золотом миллиарде и мировой несправедливости. Там любят ненавидеть Америку. Точно так же, как российские провинциалы ненавидят Москву и москвичей. Точно так же, как во всех республиках СССР Любили рассуждать, что Россия их грабит и что они прекрасны и богато будут жить, отделившись. В основе всей этой нелюбви и легенд об ограблении богатыми бедных зависть. Всё происходит совсем наоборот. Богатые дают бедным работу, тем самым позволяя последним хоть чуть-чуть обогатиться. А не хочешь работать? Отдыхай. Никто не будет тебя грабить и насильно эксплуатировать. Интеллигенция третьего мира криком кричит, что Запад выметает все их национальные богатства, невозобновляемое сырьё, а расплачивается при этом бумажными долларами. Ну так не продавайте, если ваше сырьё дорого вам как память. Сами же продаёте за зелёную бумагу и после этого ещё злитесь на покупателя. Странный народ это национальная интеллигенция. Как верно замечает глава центра исследований постиндустриального общества, российский экономист Вячеслав Иноземцев, Запад не очень-то нуждается в третьем мире. За последнее десятилетие Запад, благодаря новым технологиям, резко снизил ресурсоёмкость своей экономики. Ему уже не нужно 2 тонны железа на машину. Нужна только 1 тонна. Поэтому, условно говоря, ресурс, которым располагал третий мир за последние 20 лет, удешевился вдвое, втрое и ещё больше удешевится в то время как население там растёт возьмём для примера Африку доля Африки в мировой торговле мизерная 0,9%, не считая правда юар а доля инвестиций в Африку 0,4% мирового объёма сегодня это не кладовая ресурсов как её иногда называют, а чёрная дыра. Да и загрязнение окружающей среды, в котором третий мир обвиняет запад, на самом деле лежит сейчас на совести малоразвитых стран. Самое грязное производство в мире металлургия. А самый большой экспортёр стали Европейский союз. ЕС производит и экспортирует стали больше, чем Япония и Америка вместе взятые. А где в Европе дымящие трубы? Их нет. Так же, как и нет никакого переноса производства, потому что есть новые технологии. Россия же производит всего 7-8% мирового объёма, а Дмит как паровоз. И Китай, Демит. Нынче принято думать, что Запад производит всякие мелочи, финтифлюшки, а остальной мир, куда с Запада якобы уходит грязное производство, делает серьёзные вещи. На самом деле, импорт в Европу покрывает лишь 5-7% её потребления. Остальные 95% она производит сама. Проблема в том, что мир за пределами Европы, США и, возможно, Японии просто не самодостаточен. Он не может развиваться сам. А Европа может